глава двадцать все благородны в малом и в великом но бриттамарт всех превосходит ликом Эдмунд спенсер королева фей при том что у агентства в работе было пять активных дел а до рождества оставалось всего четыре дня двое из субподрядчиков свалились с сезонным гриппом первым сломался моррис Всю вино он возлагал на детский садик своей дочери, где вирус, подобно лесному пожару, прошелся в равной степени беспощадно как по детишкам, так и по их родителям. Морис продолжал работать, пока высокая температура и ломота в суставах не заставили его позвонить с извинениями, но к этому времени он успел передать вирус, рассверепевшему Барклою, который, в свою очередь, поделился им со своей женой и маленькой дочерью. «Козел! Придурок! Лучше бы дома сидел, чем меня обкашливать в машине!» Хрипло причитал Барклой по телефону в ухо Страйка рано утром двадцатого, пока Страйк отпирал офис. Последняя перед Рождеством летучка должна была состояться в десять, но, коль скоро двое из команды присутствовать не могли... Страйк решил ее отменить. Не удалось дозвониться только до Робин, которая, как он предположил, уже спустилась в метро. Страйк попросил ее приехать пораньше, чтобы они до прихода всех остальных могли пробежаться по делу Бамбуру. «Мы должны были завтра лететь в Глазго!» — скрежетал Барклэй, пока Страйк возился с чайником. «Ну, у дочки уши болят, что...» «Все понятно». — сказал Страйк, который и сам чувствовал себя неважно, наверняка от усталости и беспрерывного курения. — Что ж, выздоравливай и возвращайся, как сможешь. — Вот, козлина! — не унимался Барклэй, а потом. — Морис, естественно, не ты! Веселого, ёпт, — Веселого, ебт, Рождества! Пытаясь себя убедить, что ему только чудится першение в горле, резь в глазах и легкая испарина, Страйк заварил кружку чая, перешел в свой кабинет и поднял жалюзи. Из-за ветра и проливного дождя развешанные поперек Денмарк-стрит гирлянды раскачивались на проводах. Точно так же, как и в предыдущие пять дней, эти украшения с утра пораньше напомнили Страйку, что он так и не приступил к рождественским покупкам. Он занял место с привычной стороны партнерского стола, И, ругая себя за промедление, утешался тем, что волей-неволей купит все за пару часов и тем самым избавит себя от мучительной проблемы выбора. У него за спиной в окно хлестал дождь. Сейчас впору было снова завалиться в постель. Он услышал, как распахнулась, а потом затворилась стеклянная дверь. — Доброе утро! — прокричал из приемной Робин. — На улице такая мерзость! — Доброе утро! — крикнул в ответ Страйк. — Чайник только что закипел, а общее собрание я отменил. Барклай тоже свалился с гриппом. — Черт! — отозвалась Робин. — Как ты-то себя чувствуешь? — Отлично! — сказал Страйк, который в тот момент разбирал свои многочисленные записи по делу Бамбара. Но когда Робин вошла во внутренний офис с чаем в одной руке и блокнотом в другой... Ей показалось, что Страйк выглядит совсем неотлично. Он был бледнее обычного, лоб поблескивал, вокруг глаз легли серые тени. Она закрыла дверь офиса и села напротив него, никак ничего не комментируя. «В любом случае для общей летучки особых поводов нет», — пробормотал Страйк. ни хрена никаких подвижек ни по одному из дел. Болерун чист». Самое страшное, что ему можно инкриминировать, — это корыстный интерес. Но отец девицы знал об этом с самого начала. Подружка мистера Повторного ему не изменяет, и один только Господь Бог знает, какой компромат есть у жука на АБЖ. — Ты видела мой мейл насчет блондинки в Стоук-Ньюингтоне? — Видела, — сказала Робин, — на чье лицо дождливая и ветреная погода навела яркий румянец. Она попыталась пальцами зачесать назад волосы и уложить их в какое-то подобие аккуратной прически. — По тому адресу ничего не удалось пробить? — Нет. Но если выдвигать догадки, я бы сказал, что это родственница. Когда он уходил, она его погладила по голове. — Доминаторша? — предположил Робин. За время работы в агентстве для нее осталось очень мало секретов в том, что касалось бзиков сильных мира сего. Была такая мысль, но то, как он попрощался, казалось им вместе уютно. Однако сестры у него нет, а эта мадам с виду моложе его. Двоюродные будут гладить друг друга по голове. Ну, воскресный вечер... Не время для обычного психотерапевта или семейного доктора. А поглаживание по голове — это нечто квазиматеринское. Тогда кто? Инструктор по личностному росту? Какая-нибудь ясновидящая? — А что? Это мысль, — сказал Страйк, поглаживая подбородок. Акционеры вряд ли обрадуются, узнав, что он принимает деловые решения по советам гадалки из Стоук-Ньюингтона. Я собирался на все время Рождества приставить к ней Морриса, но он выпал из обоймы. хатчинс сработает по девушке повторного, а я должен послезавтра отправиться в Корнуолл. Ты уезжаешь мессом когда? Во вторник? — Нет, — с озабоченным видом ответил Робин. — Прямо завтра, в субботу. Мы же это обсудили еще в сентябре, помнишь? Я поменялась с Моррисом, чтобы можно было... «Да — Да-да, помню, — соврал Страйк. В голове возникла пульсирующая боль, а от чая першение в горле так и не отступило. Нет проблем. Но это, конечно, означало, что купить и вручить Робин подарок к Рождеству придется до конца дня. «Попробуй обменять билет на более поздний поезд», — сказала Робин. «Но вряд ли в рождественские праздники...» «Не надо. Тебе причитаются выходные», — грубовато хмыкнул он. Ты не обязана вкалывать только потому, что эти безалаберные уроды подхватили гриб. Подозревая, что в агентстве гриб не только у Баркла и Морриса, Робин спросила. «Будешь еще чай?» «Что?» «Нет», — отрезал Страйк, безосновательно досадой, что она вроде как гонит его в магазины. «А с открыточником у нас полная задница, буквально нич...» «Может, может быть...» «По открыточнику кое-что есть». «Как это?» Страйк не поверил своим ушам. «Наш синоптик вчера получил очередную весточку на адрес телецентра. Это четвертая открытка, купленная в магазине Национальной галереи. А сообщение довольно странное». Она вытащила из сумочки и передала страйку через стол открытку с репродукцией автопортрета Джошуа Рейнольдса, который приставил к колбу ладонь, будто вглядываясь во что-то неразборчивое. На оборотной стороне читалось. «Надеюсь, что ошибаюсь, но, думаю, ты подослал ко мне на работу человека с некоторыми из моих записок. Кому ты их показывал?» Очень надеюсь, что никому. Пытаешься меня запугать? Ты по всему добрый и трезвомыслящий человек. Ни заносчивости, ни жеманство, Полагаю, у тебя хватит порядочности, чтобы прийти самому, если тебе есть, что мне сказать. Если не надумаешь, просто забудь. Страйк поднял глаза на Робин. «Означает ли это...» Робин объяснила, что купила те же три открытки, которые до этого в музейном магазине приобрел открыточник, а затем стала бродить по залам, держа открытки на виду у всех служителей, мимо которых проходила. В конце концов, на это зрелище вроде бы отреагировала похожая на сову женщина в очках с толстыми линзами, которая юркнула за дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен». «Я тогда тебе не сказала», — продолжила Робин, «поскольку опасалась, что это мои домыслы, а кроме всего прочего, ей по моим представлениям как нельзя лучше подходило прозвище «открыточница», и я подумала, не иду ли я по стопам Телбота с этими своими безумными предчувствиями». «Но ты-то, надеюсь, не спятила?» «Пойти в музейный магазин — это была превосходная идея, а судя по этому...» Он помахал открыткой с автопортретом Рейнольдса. Ты с первой попытки попала в яблочко. «Я не сумела ее сфотографировать», — сказала Робин, пытаясь не выдать огромного удовольствия от его похвалы. «Но она работает в зале номер восемь, и я смогу ее описать. Большие очки, ниже меня ростом, короткая стрижка, волосы густые и темно-русые, возраст около сорока». Страйк взял это описание на заметку. «Постараюсь туда наведаться перед отъездом в Корнуолл», сказал он. «Хорошо. Переходим к Бамбуру». Но продолжить они не успели. В приемной зазвонил телефон. Обрадованный, что нашел к чему придраться, Страйк посмотрел на часы, заставил себя встать и сказал. 9 часов». «Пад в это время должна...» Но в тот самый миг оба услышали, как открывается стеклянная дверь, а затем раздались неспешные шаги Патта и ее привычный скрипучий баритон. «Детективное агентство Корморана Страйка!» Робин попыталась сдержать улыбку, когда Страйк упал обратно в кресло. В дверь постучали, и Патт просунула голову в кабинет. «Доброе утро! На проводе Телбот хочет с вами поговорить!» «Переключите его», — сказал Страйк и добавил, заметив воинственный блеск в глазах пад «Пожалуйста, и закройте дверь». Она так и сделала. Через секунду на партнерском столе зазвонил телефон, и Страйк включил громкую связь. «Алло, Грегори, это Страйк». «Да, здравствуйте», — встревоженно сказал Грегори. «Чем могу». «Вы помните, мы разбирали чердак?» «Да-да, помню», — сказал Страйк. «Так вот, вчера я распаковал одну старую коробку», — продолжал Грегори, который бы не отпускало напряжение, — «и нашел кое-что спрятанное под похвальными грамотами и отцовской формой». «Почему сразу спрятанное?» — возмутился издалека женский голос. «Я не знал, что эта штука там», — сказал Грегори. «А теперь моя мать». «Дай сюда! Я сама поговорю», — потребовала женщина из глубины комнаты. «С вами хочет поговорить моя мама». Голос Грегори выдавал раздражение. В трубке послышался старческий голос с вызывающими интонациями. «Мистер Страйк!» «Да, это я». «Грегори вам рассказал, как в полиции обошлись с Биллом». «Да», — сказал Страйк. «После курса лечения и щитовидки он вполне мог бы продолжить работу, но ему не позволили. Он целиком отдавал себя делу. Служба была его жизнью». «Грег, я слышала, отдал вам записи Билла». «Да, верно», — ответил Страйк. «Так вот». «После смерти Билла я нашла в сарае, в ящике, жестянку с обозначением Крид. Вы, наверное, ознакомились с записями Била и знаете, что для Крида он использовал специальный значок». «Да», — ответил Страйк. «Забрать ее с собой в пансионат у меня не было возможности. Нам практически не предоставляют мест хранения». Так что я положил ее в одну из коробок, предназначенных для отправки на чердак в доме Грега и Элис. И не вспоминала о ней до вчерашнего дня, когда Грег начал перебирать отцовские вещи. В свое время мне безапелляционно заявили, что полицию не интересуют теории Билла. Но Грег говорит, что вас они как раз интересуют. «А значит, эту вещь надо передать вам!» Трубку опять взял Грегори. Видимо, стук шагов означал, что он удаляется от своей матери. Дверь закрылась. «В жестянке лежит бобина старой 16 миллиметровой пленки», — пояснил он, говоря прямо в трубку. «Что на этой пленке, мама не знает. Проектора у меня нет». Но я глянул несколько кадров против света, и, похоже, это порнофильм. Я не рискнул отправить пленку в мусор. Страйк понимал его опасения, зная, что Телботы воспитывают детей. Если отдать ее вам, прямо не знаю. Лучше помалкивать, откуда она взялась, — подсказал Страйк, глядя в глаза Робин. — Не вижу причин для иного. Робин заметила что обещание он не дал, но, похоже, Грегори удовлетворился таким ответом. — Тогда я вам ее закину, — сказал он. — Буду в Вест-Энде сегодня во второй половине дня. Повезу близнецов посмотреть на Санта-Клауса. Когда Грегори повесил трубку, Страйк сказал. — Как видишь, сорок лет спустя Телботы все еще убеждены... Приемный опять зазвонил телефон. «Что, Марго убил Крит? Думаю, я знаю, каким будет значок на этой коробке с пленкой, потому что...» В дверь кабинета опять постучало пад. «Да что об тебя!» пробормотал Страйк. В горле у него начиналось нешуточное жжение «Что там?» «Как мило!» холодно отреагировала пад. «Вам звонит мистер Штырь!» «Звонок перенаправлен с вашего мобильного. Он говорит, что вы хотите...» «Да, хочу», — сказал Страйк. «Перенаправьте обратно на мой мобильный, пожалуйста». Добавил он и, повернувшись к Робин, попросил. «Извини, дашь мне минутку?» Робин вышла из кабинета, закрыв за собой дверь, а Страйк вытащил свой мобильник. «Штырь, здорово, спасибо, что отзвонился». Они со Штырем, чье настоящее имя он мог бы вспомнить только с колоссальным трудом, познакомились еще подростками. Уже тогда они двигались по жизни в диаметрально противоположных направлениях. Страйк поступил в университет, отслужил в армии, начал сыскную деятельность, а Штырь за это время далеко ушел по криминальной стезе. Тем не менее их по-прежнему объединяло странное чувство родства — и время от времени они оказывались друг другу полезными. При этом Страйк платил Штырю наличными за любые сведения или услуги, которые не мог получить иным способом. «Ну, что там у тебя, Бунзен?» «Хотел проставиться и показать одну фотку», — ответил Страйк. «Скоро как раз буду в твоем районе. Еду в игрушечный магаз». «Не ту, мать-те-е, идти! Купил куклу Монстр Хай для Захары!» Вторая часть сообщения прозвучала для страйка Трабарщиной. «Ладно, набери меня, когда будешь готов освежиться». «Я в доле!» Связь прервалась. Штырь не озабочивался вежливыми прощаниями. Вернулась Робин с двумя кружками свежего чая в руках и захлопнула дверь ногой. «Извини». Страйк рассеянно стер пот с верхней губы. «Так, на чем мы остановились?» «На том, что ты догадываешься, какой знак стоит на коробке Телбота со старой пленкой». «Да, точно. Знак Козерога. Я пробовал расшифровать эти записи». Добавил Страйк и, постучав по лежащей рядом с ним толстой тетради в кожаном переплете... Объяснил Робин, от чего бил Телбот, уверовал, что Марго похитил человек, рожденный под знаком козла. Телбот мог снять с человека подозрение лишь потому, что тот не козерог? недоверчиво спросил Робин. Вот именно, ответил Страйк, нахмурившись. В горле у него саднило хуже, чем прежде. Он отхлебнул чая. При этом Рой Фипс, козерог, А Телбот исключил его тоже. — Почему? — Я все еще пытаюсь расшифровать записи, но он использовал для Афипса какой-то странный знак. Ни на одном из астрологических сайтов я до сих пор не нашел ничего похожего. Зато у него в тетради есть объяснение тому, что он столько раз спрашивал Дженнис. По гороскопу она рак. Рак — это знак в оппозиции к озерогу а рожденные под знаком рака, судя по записям Телбота, обладают экстрасенсорными способностями и интуицией. Телбот пришел к выводу, что Дженнис, рожденная под знаком рака, была природной противницей демона Бафомета и сверхъестественным образом могла прозревать его глубинную сущность. Отсюда и дневник снов. А еще важнее в его представлении было то, что Сатурн, «Управитель Козерога!» Робин скрыла улыбку за своей кружкой. Пока Страйк толковал эти астрологические феномены, у него было такое лицо, будто его пичкали тухлыми моллюсками. В день исчезновения Марго был в раке. Отсюда Телбот заключил, что Дженнис знала Бафомета или имела с ним контакт. Отсюда и просьба составить список ее сексуальных партнеров. «Ух ты!» — полголоса сказал Робин. «Я излагаю только отдельные штрихи всей этой шизы, но там ее гораздо больше. важные моменты перешлю тебе по мейлу, когда закончу расшифровку. Но что интересно, там проступают черты профессионального сыщика, который борется с собственной болезнью. Как и я, он предполагал, что Марго могли куда-нибудь заманить просьбами о медицинской помощи, хотя у него все это обличено в бредятину. Некий стеллиум в шестом доме, а это дом здоровья, означает, как он решил, опасность, связанную с болезнью. Что такое стеллиум? Группа из трех и более планет. Полиция все-таки проверила пациентов, с которыми Марго контактировала перед исчезновением. К ним, естественно, относились Даутвейт, чокнутая старуха с Гобсол-стрит, от нечего делать обрывавшая телефон в амбулатории, плюс жившая на Гербал-Хилл семья, в которой ребенок выдал реакцию на прививку от полиомелита. — Врачам, — сказала Робин, — приходится контактировать с огромным количеством людей. — Да уж, — согласился Страйк. И, мне, именно в этом направлении что-то пошло не так. Телбот собрал безумный объем информации, но не сумел отсеять лишнее. В то же время вполне вероятно, что ее заманили в дом под предлогом оказания медицинской помощи или что на нее напал обозленный пациент. Медики в одиночку заходят к самым разным людям. Взять того же Даутвейта, который, по мнению Лоусона, похитил или убил Марго, а до этого и Телбот очень им интересовался. Хотя Даутвейт был рыбами, Телбот пытался сделать из него козерога. У него сказано, Шмидт полагает, что на самом деле Даутвейт козерог. — Что еще за Шмидт? — Не имея представления, — сказал Страйк. — Но он или она упоминается тут на каждом шагу. И вечно с поправками по знакам. «Шансы откопать что-нибудь достоверное таяли», — тихо заметил Робин. «А Телбот в это время копался в гороскопах». «Именно. Все это было бы смешно, когда бы не было столь серьезно. Но все равно его интерес к Даутвейту выдает здоровые полицейские инстинкты. Да мне и самому кажется, что Даутвейт тот еще угорь ха «Ха-ха!» — сказала Робин. Страйк не понял. — Рыбы, — напомнила она ему. — А, да! Страйк не улыбнулся. Пульсирующая боль где-то позади глаз усилилась, горло взывало о пощаде при каждом глотке, но грипповать было никак нельзя, просто невозможно. — Я прочел тот кусок, который ты отметила в книге Огдена, — продолжил он как Даутвейт сменил имя, когда поехал в Клэктон, чтобы петь в кемпинге. Но никаких следов Стива, Стивена или Стиви Джекса после 1976 года найти не удалось. Поменять имя один раз, когда у тебя на хвосте полиция, это понятно. А два раза — многовато». «Ты так думаешь?» — спросил Робин. «Мы знаем, что он был типом нервным» судя по медицинской карте. Не спугнул ли его Оугден, появившись в Батлинсе? Но книжку Оугдена пустили под нож. В Батлинсе никто, кроме пары аниматоров, не знал, что Стиви Джекса допрашивали по делу Марго Бамборо. «Быть может, уехал за границу?» — предположил Робин. — И там умер. Я начинаю думать, что это же случилось и с Полом Сетчеллом. Ты ведь помнишь? Бывший сосед Сетчуэлла сказал, что тот уехал путешествовать. «Помню», — сказал Страйк. «А по Глории Конти удалось что-нибудь найти?» «Ничего», — вздохнула Робин. «Если не считать пары деталей», — уточнила она, открывая свою записную книжку. «Не то чтобы они сильно продвинули нас вперед, но все же. Я только что переговорила с живущей в Испании вдовой Чарли Рэмиджа» миллионера, поднявшегося на саунах и джакузи, которому показалось, что он видел Марго на кладбище в лемингтон спа Страйк покивал, радуясь возможности дать передышку своему горлу. «Я думаю, что у миссис Рэмидж либо был инсульт, либо есть привычка за обедом выпить. Язык у нее заплетался, но она подтвердила, что Чарли просто померещилась Марго, бродившая по кладбищу и что он впоследствии обсуждал это со своим другом-полицейским, чье имя вдова так и не припомнила. Потом она вдруг сказала «Нет, погодите, это же он про Мэри Флэнаган подумал, что видел ее на кладбище». Я напомнила ей тот эпизод с самого начала, и она сказала «Да, мол, все правильно, только он про Мэри Флэнаган подумал, что видел ее, а не про Марго Бамбуро». Я подняла материалы — По Мэри Фленаган, — продолжил Робин, — она пропала без вести в 59-м году. Это самое долгое в Британии следствие по пропавшему без вести человеку. — Ну и кто из них, по-твоему, больше напутал? — спросил Страйк. — Миссис Рэмидж или Дженнис? — Однозначно, Миссис Рэмидж, — ответила Робин. — Дженнис уж точно не допустила бы здесь ошибки, так ведь? А миссис Рэмидж могла. У нее не было личной заинтересованности. Для нее это были две пропавшие без вести женщины, которых звали на букву М. Страйк с хмурым видом обдумал эти сведения, превозмогая соднящую боль в горле. Если Рэмидж обычно нес всякие небылицы, его приятели полицейского, отмахнувшегося от этих росказней, можно понять. Они подтверждают лишь то, что Рэмидж вообразил себе встречу с пропавшей без вести женщиной. Он так сильно хмурился, что Робин спросила. «Болит?» «Нет. Я вот что думаю. Не стоит ли попытаться разговорить Айрин и Дженнис по отдельности? Хотя была надежда, что мне никогда больше не придется беседовать с Айрин Хиггсон. Как минимум надо отследить связь между Марго и Лемингтон-спа» и говорила, что нашла еще одну зацепку?» «Не какую. На мое электронное обращение откликнулась Аманда Лоус, она же в прошлом Аманда Уайт, предположительно видевшая Марго за окном на Кларкенуэлл Роуд. Если хочешь, перенаправлю тебе ее ответ, но она, по сути, хочет выцеганить деньги». «Неужели?» «Пытается хоть как-то это обставить. Говорит, что рассказала все полиции». И никто и не поверил. Рассказала Оугдену, тот не дал ей ни гроша. И сколько можно, дескать, от нее отмахиваться? Если мы хотим, чтобы она выложила нам все, что знает, то вы должны гарантировать вознаграждение. На нее якобы было вылито немало грязи, как на лгуню и выдумщицу. А она больше не намерена это терпеть, да еще даром. Страйк сделал еще одну пометку. «Скажи ей» что агентство не практикует выплаты свидетелям за их сотрудничество, — сказал Страйк. — Апеллируй к ее лучшим качествам. Ну а если это не сработает, придется посулить ей сотню фунтов. — Мне кажется, она мечтает о тысячах. — А я мечтаю о Рождестве на Багамах, — заявил Страйк под стук дождевых струй в оконное стекло. — У тебя все? — Да. Робин отодвинула записную книжку. «Ну, а у меня Эппл Торп, подсевший на Бенни пациент, который заявлял, что убил Марго, оказался пустышкой. Я отработал все варианты написания, какие пришли в голову, но без толку Видно, все-таки придется позвонить Айрин. Хотя сначала попытаюсь разговорить Дженнис». «Ты мне не сказал, что думаешь о книжке Огдена». «Типичный конъюнктурщик», — сказал Страйк, — «исхитрился высосать из пальца десять глав. Но хотелось бы его разыскать, если получится». «Попробую», — вздохнул Робин. «Но он тоже как сквозь землю провалился. Похоже, основным источником сведений была для него мать, верно? Вряд ли он опрашивал тех, кто действительно знал Марго». «Конечно нет», — сказал Страйк. Ты выделила почти все интересное. — Почти? — встрепенулась Робин. «Все — Все, — поправил Страйк. — Ты обнаружил что-то еще? — Нет, — сказал Страйк, но увидев, что это ее не убедило, добавил. — Просто я подумал, что ее могли заказать. — Собственный муж? — поразилась Робин. — Не исключено, — сказал Страйк. Или ты имеешь в виду мужа-уборщицы, Джулза Бейлиса с его предполагаемыми криминальными связями? — Вообще-то нет. — Почему тогда? Просто меня не покидает мысль, что убийство, если это было убийство, провернули очень профессионально, что заставляет предположить... — Наличие киллера? — подхватила Робин. — Знаешь, я недавно прочла биографию лорда Лукана. полагают что он кого-то нанял для убийства своей жены, а наемный убийца по ошибке убрал няньку. Продолжил Страйк, знакомый с этой версией. Да. Что ж, если с Марго приключилось именно это, мы ищем убийцу намного более изощренного, чем в деле Лукана. От Марго не осталось ни следа, ни даже капли крови. На секунду наступила тишина, во время которой Страйк оглянулся и увидел, что за окном дождь и ветер по-прежнему сражаются с рождественскими гирляндами, а Робин обратилась мыслями к Рою Фипсу, который в рассказе Уны был назван бескровным, а в день исчезновения Марго весьма удачно оказался прикованным к постели. «Ну что ж, мне пора», — сказал Страйк, тяжело поднимаясь с кресла. «Мне тоже», — вздохнула Робин, собирая свои вещи. «Но ты же вернешься в контору?» — спросил Страйк. «До ее отъезда в Йоркшир он должен был вручить ей еще не купленный рождественский подарок». «Вообще-то я не планировала», — ответил Робин. «А что?» «Возвращайся». Страйк лихорадочно пытался выдумать причину. «Пад!» «Да?» Не оборачиваясь, откликнулась пад. Она, как всегда, печатала, причем быстро и точно, покачивая зажатой в зубах сигаретой. «Нам с Робин надо сейчас отойти, но некто Грегори Телбот должен занести коробку с шестнадцатимиллиметровой пленкой. Как вы думаете, реально разыскать для нее проектор? В идеале часам к пяти?» «Сощурись!» Пат медленно развернулась на своем рабочем кресле и с каменным выражением обезьяннего личика смотрела на Страйка. «Вы поручаете мне к пяти часам доставить сюда винтажный кинопроектор?» «Именно так», — Страйк повернулся к Робин. «Тогда мы сможем до твоего отъезда в Мессом посмотреть то, что Телбот прятал на чердаке». «Хорошо», — сказал Робин. Я вернусь в 4.